тогда мне удается перехватить взгляды, которыми окидывает нас Синтия. Мне чудится в них неприкрытая ненависть к нам обоим. Порой мне кажется, она и для нас затевает что-то, вынашивает месть. И тогда мне становится страшно. Синтия очень умна, куда умнее нас обоих. Руби ожидала, что после этого ей зададут вопрос о беременности Синтии. И рожденном ею ребенке, но Монте-Сино лишь сказала, «Благодарю вас, детектив, это пока все». Позже, когда Руби поделилась своим недоумением с Малкомом Эйнсли, тот только криво усмехнулся. «Монте-Сино — старые лиса. Она понимает, что история о том, как Синтия забеременела от собственного отца, может вызвать к ней излишнее сострадание». Обвинению это совершенно ни к чему. Прежде чем дать присяжным прослушать запись, Монтесино вызвала в качестве свидетеля шефа отдела криминалистической экспертизы Хулио Верону. Представив его, она задала первый вопрос. Верно ли, что упомянутая магнитофонная запись была подвергнута проверке на предмет соответствия голосов на ней голосам Синтии Эрнст и Патрика Дженсона. «Да, мэм». В чем заключалась проверка и каковы были ее результаты? В нашем архиве уже имелись образцы записи голоса комиссара Эрнст, сделанные во время ее службы в полиции, и мистера Дженсона, который в свое время подвергался допросу в связи с другим делом. Мы их использовали как материал для сравнения. Верона кратко рассказал о методе акустического исследования и оборудования, которое для него применялось, заключив, «Голоса на этих пленках идентичны». «Теперь позвольте воспроизвести для вас эту запись, которая является одной из важных улик», — сказала затем Монте-Сино, обращаясь к присяжным. «Пожалуйста, слушайте внимательно. Хотя если что-то будет вами пропущено или недопонято, Мы сможем прокрутить пленку столько раз, сколько понадобится. Техническую сторону обеспечивал Хулио Верона с помощью самой высококлассной аппаратуры. И вот из динамиков донеслись сначала неясные звуки, а затем совершенно отчетливые голоса Синтии, Эрнст и Патрика Дженсона. Сначала они заказали себе блюдо к обеду, потом чуть тише заговорили о Вергилио. Присяжные обратились вслух, стараясь не упустить ни слова. Но когда Дженсен сказал, что именно Вергилио убил несчастного инвалида-колясочника, а Синтия негодующе зашипела «Заткнитесь!» «Не говорите мне об этом! Не хочу ничего знать!» Один из членов Совета, латиноамериканец, не удержался от громкой реплики «От тена И ведь утаила это ото всех дрянь!» — не удержалась сидевшая рядом с ним молодая блондинка. Другие присяжные на них зашикали. Кто-то попросил, нельзя ли прослушать этот кусок еще раз. Можно, разумеется. Прокурор кивнул о Вероне, тот остановил ленту, перемотал немного назад и вновь включил воспроизведение. Чем дольше присяжные слушали детальные обсуждения запланированного убийства, тем чаще раздавались возгласы возмущения. Когда запись кончилась, один из них сказал, «Она виновна на все сто, и никаких других доказательств мне лично не требуется». «Я, безусловно, уважаю ваше мнение, сэр», — понимающе кивнула Адель Монтесина. «Но есть еще два пункта обвинения, которые я должна вам представить». «Прошу еще немного терпения. Между прочим, вы заметили, что кондиционер потихоньку начал работать?» Кто-то зааплодировал, а кто-то вздохнул с облегчением. Работа пошла заметно живее. Вызванный следующим инспектор налоговой службы... Продемонстрировал копии налоговых деклараций, заполненных Синтией Эрнст, подтверждающих, что она ежегодно платила налог с процентов, полученных на свой вклад в банке Каймановых островов. Сумма вклада превышала 5 миллионов долларов. «Прошу отметить», — сказал инспектор, закончив чтение и сдернув с носа очки, — «что с точки зрения налогообложения финансовые дела мисс Эрнст в полном порядке». Однако само существование этого счета, поспешила пояснить для присяжных монте говорит о том, что у мисс Эрнст была возможность уплатить за убийство своих родителей 400 тысяч долларов, упоминания о которых вы только что слышали в записи.